Нарциссизм – отец оскорбления. Феномен нарциссизма изучают целые поколения художников, поэтов, философов, начиная с XX века. Тема становится интересной психологам, психиатрам, социологам. Наверняка вы знаете древнегреческий миф о нарциссе, прекрасном юноше, который влюбился в свое собственное отражение, за что поплатился жизнью. Из этой древней истории, наполненной тонким символизмом, Зигмунд Фрейд вывел понятие патологического нарциссизма. Самое популярное определение нарциссизма сформулировал Александр Лоуэн, основатель биоэнергетического анализа. В своем труде «Нарциссизм. Отречение от истинного я» он пишет. «Мы называем нарциссизмом как психологическое, так и культурное явление». На индивидуальном уровне это расстройство личности, характеризующееся чрезмерной заботой о своем имидже в ущерб истинному «я». На культурном уровне нарциссизм можно распознать по утрате человеческих ценностей, отсутствию интереса к окружающей среде, качеству жизни, к другим людям. Элементы нарциссизма Основные признаки нарциссизма – эгоцентризм, эгоизм, отсутствие эмпатии, ранимость и обесценивание других. Истинный нарцисс смотрит на все исключительно с позиции своего «я». Ему интересны лишь его собственные мысли, и только свою точку зрения он считает правильной. Свои чувства и переживания он считает уникальными, свои мысли — гениальными, а свои действия — исключительными. Мнение других людей его не интересует. В крайнем случае он воспринимает их как угрозу. Никто не важен, если только он не служит его интересам. Нарцисс увлечен только собой. Это эгоцентрик и эгоманьяк, который живет по принципу «я, только я и никого, кроме меня». Многие думают, что нарцисс – самовлюбленный человек. Это не так. Нарцисс не способен испытывать любовь. Ему чужды радость, печаль, сочувствие и, в особенности, любовь. Он не способен на эмпатию, не умеет ставить себя на место других и равнодушен к чувствам окружающих. Единственное, чего он хочет, это чтобы им восхищались, забрасывали похвалами и комплиментами. Нарцисс не просто самовлюблен, он эгоистичен. Как и любой зависимый человек, он никогда не сможет удовлетворить свою потребность в наркотике, поклонении и любви окружающих. Эмоциональный мир нарцисса держится лишь на видимости счастья. Недостаток искренних эмоций лишает его способности сопереживать. Это опасно, потому что такая черта присуща сексуальным маньякам, серийным убийцам и диктаторам. Их злобный нарциссизм граничит с садизмом и почти маниакальным недоверием. Теолог Карл Раннер удачно сравнивает нарцисса с печью, которая греет только себя. Такое сравнение наглядно показывает отношение нарцисса к эмпатии, симпатии, дружбе и любви. Окружающим порой опасно даже слегка прикоснуться к этой раскаленной печи так как любое прикосновение будет воспринято нарциссом как сильное оскорбление, уязвимость к оскорблениям и обесценивание. Нарциссу наплевать на мнение окружающих. Он груб и бестактен с другими, но моментально выходит из себя, когда ему отплачивают той же монетой. Критика для нарцисса — это практически экзистенциальная катастрофа. Нет ничего хуже. Нарцисс не умеет прощать. Он помнит даже самые мелкие обиды. Бог простит, но не нарцисс. Кажется, точнее здесь не скажешь. Чтобы понять, насколько такие люди чувствительны к оскорблениям, вспомним одну из семи версий мифа о нарциссе. Нарцисс появился на свет в результате мимолетной связи. Речной бог заманил водяную нимфу в бухту, обвил ее своими потоками, овладел ею и продолжил свой путь. Нимфа родила ослепительно красивого мальчика, которым восхищались все окружающие. Однажды мать-одиночка обратилась к слепому провидцу Тересию, чтобы тот поведал ей о будущем сына. Старец предсказал ребенку долгую жизнь, только если он не познает себя. Мальчик рос, вызывая всеобщее восхищение, Все стремились заслужить его благосклонность. О нем мечтали прекрасные девушки, однако нарцисс их игнорировал. Лишенный чувств и эмоций, он не понимал, как выстраивать отношения с окружающими и отвергал всех поклонниц. Лишь одной горной нимфе Эхо удалось приблизиться к нему. Почему? Потому что Эхо всегда повторяет услышанное, всегда соглашается, никогда не критикует и ничего не требует взамен. Когда влюбленное Эхо призналось юноше в своих чувствах, он закричал «Лучше умереть, чем полюбить кого-то!». Опечаленная нимфа ушла в леса и горы, где растворилась в звуке. Однажды, возвращаясь с охоты, нарцисс остановился у лесного источника, чтобы утолить жажду. Наклонившись к воде, Он увидел свое отражение и был очарован собственным великолепием. Он впервые влюбился. Но это была влюбленность не к другому человеку, не к существу из плоти и крови, а к поверхностному, воображаемому «я». Он любовался собой и сгорал от желания, которое невозможно было удовлетворить. По воле богов в пруд упал лист, и образовавшие волны исказили безупречное отражение прекрасного юноши. Нарцисс не смог смириться с бренностью своей красоты. Эта ситуация настолько оскорбила юношу, что он умер от горя. В этой версии мифа мы видим эгоцентричного, неспособного чувствовать почти аутичного нарцисса, который прекрасен лишь внешне, а внутри холоден, как кусок льда. В любых эмоциях, В любых проявлениях чувств он видит угрозу, поэтому, не раздумывая, отвергает эхо. В результате она, как бы сказали сегодня, впала в депрессию и в конце концов погибла из-за любви. Этот миф показывает нам, что оскорбления способны приводить к необратимым последствиям. Они могут разрушать. Еще одна примечательная черта нарциссов — их экстремально патологическая чувствительность. Это вечно обиженные люди. Они уверены, что мир враждебен, а все вокруг жестоки и несправедливы к ним. Они всегда найдут повод упрекнуть, задеть, обидеться и высказать свое недовольство, даже если вы искренне старались сделать для них что-то хорошее. Оскорбить вечно обиженных очень легко». Достаточно просто не соответствовать их ожиданиям о том, как нужно себя вести, думать, разговаривать. Оскорбленный нарцисс умеет без слов показать, что его оскорбили. Уже просто находясь рядом с ним, вы будете чувствовать себя неуверенно, испытывать чувство вины, как будто на самом деле стали причиной всех его бед. Ярость нарцисса По мнению психоаналитика Хайнца Кохута, оскорбленный нарцисс не успокоится, пока не уничтожит того, кто посмел с ним не согласиться, не подчинится ему и, более того, превзошел его. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румяней и белее?» спрашивает нарциссическое «я». И если ему отвечают, что кто-то другой прекраснее, умнее или сильнее, то нарцисс, как злая мачеха царевны, не успокоится, пока не устранит того, кто осмелился превзойти его в совершенстве. За этим, кстати, может скрываться банальная зависть. Нарциссический гнев можно объяснить и тем, что любую критику нарциссы воспринимают как угрозу своему существованию, личную катастрофу. Даже конструктивную критику, высказанную с добрыми намерениями, нарцисс воспримет в штыки. Потому что он хорошо помнит горечь когда-то пережитого поражения и не хочет, чтобы это повторилось. У Франца Т, успешного столяра и художника, была своя фирма с командой из 30 сотрудников. Однажды во время семейного скандала обычно спокойный и неконфликтный Франц разошелся не на шутку. Схватил бензопилу и стал крушить всю мебель в доме, а затем и вовсе пошел с жужжащей пилой на жену. Испуганная женщина тотчас вызвала полицию. Разъяренного мужчину доставили в психиатрическое отделение и дали успокоительное. Проснувшись после продолжительного сна, Франц начал вспоминать события ночи. Оказалось, семейный скандал разгорелся из-за критического замечания жены. Она сказала, что мебель, которую он делает, старомодна и не соответствует вкусам современных покупателей. Когда она произнесла слово «кич», мужчина потерял контроль над своими эмоциями. Позже выяснилось, что в детстве мать Франца никогда не хвалила его. Наоборот, постоянно критиковала, сравнивая с братьями и другими детьми. «Да у тебя руки не из того места растут», — надсмехалась она над ребенком. Несмотря ни на что, или, возможно, именно благодаря этому, Франц закончил ремесленную школу и стал успешным столяром. В процессе работы с психотерапевтом наружу всплыл страх перед строгой матерью. Оказалось, сын всю жизнь доказывал ей свою ценность, добивался ее любви. Его амбиции, его успехи в работе компенсировали ее нелюбовь. Самым уязвимым местом, которое он хорошо прятал за своими профессиональными успехами и признанием покупателей его мебели, были те самые руки не из того места. Когда его жена, находясь на пике эмоций, назвала созданные этими руками произведения китчем, старая рана открылась, и реакцией на острую боль стал приступ нарциссической ярости. Психоаналитик Хайнц Кохут считает, что этот гнев – следствие жажды мести. Нередко ярость нарцисса выливается не в бездумную драку, а в ту самую месть, которую, как известно, подают холодной, продуманную до мелочей. Нарциссизм без преувеличения занимает особое место в теме оскорблений. Ни одно другое психическое расстройство так тесно не связано с оскорблениями, унижениями и обесцениванием других, как нарциссизм. Нарциссы чувствительны, злопамятны, ранимы, мстительны и уязвимы. Нарциссы не способны к эмпатии. Вместо того, чтобы посочувствовать, они безжалостно самоутверждаются за счет других людей. Я бы назвал нарциссизм отцом оскорбления, а нарциссическое расстройство его матерью. Общество нарциссов. Люди, в окружении которых есть нарциссы, рискуют стать жертвами манипуляции, предвзятого отношения и обесценивания. Первые признаки нарциссизма начинают проявляться в юности, когда молодым людям как никогда хочется самовыразиться. Различные кастинг-шоу, очень популярные среди молодежи, говорят о высоком уровне самолюбования. Росту этого явления способствуют интернет, соцсети, финансовые кризисы, неравенство между богатыми и бедными, а также экологические проблемы, которые перекладываются на плечи будущего поколения. На протяжении веков нарциссизм считался грехом и пороком, а с появлением психиатрии как медицинской науки его воспринимают как патологию, нарциссическое расстройство личности. Однако в последнее время нарциссизм стал чуть ли не общественным идеалом. В эпоху глобализации, высоких технологий, прогресса в науке, культуре и медицине нарциссизм, изначально присущий лишь элитным слоям общества, охватил широкие массы. Такие устаревшие добродетели, как скромность и смирение, уступили место эгоцентризму, желанию выделиться, быть в центре внимания. И здесь следует отличать патологию от здорового нарциссизма. Здоровый нарцисс в меру самоуверен, амбициозен, стремится к высоким целям, не в ущерб окружающим. Такой нарциссизм может быть рабочим инструментом саморазвития. Но совсем другое дело, когда нарциссизм превращается в самолюбование и одержимость собственной значимостью. В обществе, где эгоцентризм перевешивает эмпатию, становится холодно, неуютно, развивается коллективное чувство оскорбленности. Но к нарциссам можно отнестись и с долей юмора. В статье одного авторитетного издания предложили включить нарциссическое расстройство личности в диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, DSM-5 вышедшая в 2014 году. Мнения редакторов этой «Библии психиатрии» разделились. Одни предлагали включить нарциссизм в руководство, а другие были категорически против. По итогам этой дискуссии была опубликована статья «Окончательное оскорбление для нарциссов. Вас просто нет». Несколько лет назад Папа римский Франциск весьма критично отозвался о современной молодежи. Понтифик сказал, что многие из них мертвы, потому что живут без надежды. Другие же тратят свою жизнь на поверхностные вещи, думая, что живут. Но на самом деле внутри они уже мертвы. Такой образ жизни Франциск назвал цифровым нарциссизмом.